коммунистом». Рамон был в ярости. Не привык к издевательскому тону. Двадцать лет его осыпали похвалами. Кроме того, было ясно, что идея праздника красоты осталась совершенно непонятой. «Стоит ли обращать внимание на дураков и негодяев?» говорила Эдда возмущенно. «Но странным образом его раздражение перенеслось на нее. Точно она написала эту заметку». «Верно». «Этот подлец хотел что-нибудь с меня сорвать». «Как все», — сказал он. «Конечно, разумеется, шантажисты», — говорила Эдда. За обедом он был гневен и против своего обыкновения выпил целую бутылку вина, затем объявил, что пора ехать в Севилью. «С меня совершенно достаточно Берлина. Очень сожалею, что сюда приехал. Мне нигде не было так скучно, как здесь. Мне тоже я именно это хотела предложить». «Уедем», — поспешно согласилась Эдда. «В Севилью есть отсюда прямой аэроплан?» «Вероятно, есть. А если нет, пересядем в Париже». «Нет, тогда лучше в Мадриде. Я никогда не видел Мадрида. Я поеду в общество и спрошу, зачем?» Это сделает швейцар гостиницы. Назначь день. Но, может быть, на этот день не будет билетов. Для меня будут билеты на любой день. Тогда, скажем, в четверг или пятницу. Как фантастично была наша встреча. Ты просто моя судьба, желая его утешить, сказала она то, что говорила всем своим любовникам. «Не знаю, почему я твоя судьба», — мрачно ответил Рамон. Он принял решение расстаться с ней в Испании. «Откупиться от нее будет нетрудно. В Севилье скажу, что еду в кругосветное путешествие. Может быть, и в самом деле поехать». «Бесполезно работать на людей. Они ничего не понимают или не хотят понять. Конечно, не стоит обращать внимание на шантажистов», — говорил он себе. «Но думал...» что, быть может, мертвецы Эдды не так уж не правы. Глава 32. «Катастрофа постигла полковника номер 2» Так неожиданно. После ответа, полученного им из Москвы, он имел все основания ждать наград. Был почти обеспечен генеральский чин, могли дать орден, денежное пособие. Все это было чрезвычайно приятно, но вопроса о работе не решало. Оставаться на Западе ему больше не хотелось. Все здесь было ему чуждо и почти все неприятно – Строевой должности он получить не мог, да и в самом деле для нее больше не годился. На должность в штабах было мало шансов. В том же ведомстве, в котором он служил, еще более высокий пост означал еще более грязную работу. Все-таки остался боевым офицером, к полиции не принадлежал, в сотый раз повторял он себе». Сам чувствовал, что это у него становится навязчивой идеей, как бы не смешали с чекистами. Смешать было очень легко. Люди типа чекистов все больше переполняли его ведомство, и он с каждым днем яснее чувствовал себя в этом ведомстве белой вороной. Думал, что, пожалуй, лучше всего уйти в отставку. Перед ним был тот же вопрос, несчастный вопрос пожилых и старых людей. Что делать в остающиеся годы жизни? Полковник перебирал все – На обычной банальной мысли о воспоминаниях он почти не остановился. В России воспоминания не пишут, разве те, у кого есть сейф за границей, да и для них рискованно. И ничего я на войне особенно важного не видел, видел то, что видели все, а о теперешней моей службе и думать лучше поменьше, не то, что писать. В свое время он хотел заняться биографией Суворова, Но отказался и от этого. Было бы пересказом старых книг с расшаркиваниями в сторону начальства и с экономическим материализмом. К тому же он чувствовал, что несмотря на орден имени Суворова, правительство не так уж расположено к царскому фельдмаршалу. Ошибка генералиссимусу следовательно, издать правдивую книгу будет непросто. Суворов экономическим материалистом не был. Можно, пожалуй, написать историю какой-либо важной операции времен Великой войны. Теперь после смерти Сталина восхвалять на каждой странице его военный гений незачем. Но все наше командование восхвалять было бы необходимо. То есть, опять-таки, бессовестно врать. Никаких промахов, мол, не было. Все происходило по заранее разработанному плану.